Глава 12. «Сестра, приезжай к нам еще! Счастливого пути, сестра!» Две девушки в школьной форме, стоявшие у ворот отеля, махали руками с такой силой, что казалось, что они вот-вот взлетят. Затем они набрали воздуха и крикнули «До свидания!» Черноснежка помахала им из окна автобуса в ответ, и скоро девушки исчезли за рядами коралловых деревьев. Вернувшись на своё сиденье, Черноснежка с облегчением выдохнула. Затем она постаралась избавиться от мысли, что сидевший недалеко от них на скамейке старшеклассник с банкой лаймового сока в руке или что это было, скорее всего, был Крикином. Но Снежка, тебя даже во время поездки окружают очаровательные фанатки!» Насмешливо произнесла сидевшая на соседнем сиденье Мигуми. «А... это вовсе не фанатки. Мы, так сказать... «Обменивались школьным опытом», – прокашлившись, возразила Черноснежка. «Хорошо, хорошо. Я так в журнале школьного совета и запишу». «А, нет, не надо». 18 апреля, четверг, 10 часов утра. Около половины третиклассников средней школы Умисата уехали в двух больших электроавтобусах из Хинока в Юрадзиму. В Токио они должны вернуться в субботу вечером, а значит, начиналась вторая половина школьной поездки. Прочие школьники с нетерпением предвкушали феерическое завершение поездки, и «Черноснежка» была бы не прочь разделить их радость, но сегодня ей хотелось только спокойствия. Меньше всего она ожидала, что в программу её поездки на Хиноко окажется вписан аттракцион, в котором ей придётся сражаться против легендарного «Энеми». Сидевшая слева от неё Мегуми должна была разделять её чувства, но она лишь как всегда улыбалась и листала виртуальный путеводитель по Ярандзиме. Похоже, что она не помнила не только того, что была на неограниченном нейтральном поле, но и того, что заходила в кабинку к Черноснежке, луки и Мане. Прошлым вечером, когда Черноснежка закончила свои дела и покинула ускоренный мир, Рядом с собой она не обнаружила ни Луки, ни Маны, зато возле нее, на диванчике, мирно спала Магуми. Она попыталась потрясти ее, и Магуми тут же проснулась. Первыми ее словами было удивленное «Что я здесь делаю?». Они вернулись в комнату, переоделись, поужинали, помылись и пошли спать. Однако Магуми за все это время ни разу даже не упоминала «Ускоренный мир». Но Черноснежка ощутила, что что-то в ней изменилось. Ее глаза будто бы покинула тень, скрывавшаяся там с прошлого вечера. Когда они вернулись в комнату после ужина, Черноснежка под предлогом синхронизации файлов школьного совета подключилась к нейроинкеру Магуми напрямую и тихонько пробежалась по ее памяти. Но брейнберста там не оказалось. Черноснежка до сих пор не знала как именно она смогла вновь открыть дверь в ускоренный мир, и была ли она вообще бёрстлинкером. Но Черноснежке это казалось неважным. Эту встречу она сочла чудом, волшебством, подаренным ей таинственной кинавой. Приятные воспоминания прервала загоревшаяся иконка входящего сообщения. Первое, что увидела Черноснежка, нажав на неё, письмо отправил Крикин. Он писал о том, что информация о Черноснежке подтвердилась, и он действительно нашел кое-что необычное в дайв-кафе на окраине города. Нейролинкер нелегальной сборки, подключенный к локальной сети, но ни на кого не надетый. Сауферпот сознался в том, что в январе, в ходе поездки на Окинаву, он спрятал это устройство, полученное от руководства организации, между подушками дивана» и на него была установлена та самая троянская программа. Конечно, центральный сервер Brain Burst'а должны были обновить, сделав эту программу нерабочей, но, по всей видимости, исправление состояло лишь в том, что Brain Burst при активации просто проверял своё наличие на нейролинкере, с которого она осуществлялась. В этом случае такую проверку легко обойти. Это можно было сделать, установив на ней ролинкер не только троянскую программу, но и сам Брейнбёрст. Это был очень смелый план, и в то же время он подразумевал такие вещи, от которых кровь стыла в жилах. Дело в том, что получить в свои руки ещё один нейролинкер с Брейнбёрстом можно лишь отобрав его у кого-то другого в реальном мире. Или же сделать ребёнка, ничего ему не объяснять, и сразу же забрать его нейролинкер. Даже сознавшись в содеянном, Сауфер Потт отказался что-либо рассказать о своей организации. Черноснежка уже собиралась убить его снова, как сработала установленная ей самой система экстренного разъединения. И на этом они простились. В своем письме Крикен писал, что обнаружил нейролинкер уже выключенным и с физически поврежденным чипом памяти. Похоже, осторожности этой организации было не занимать. Однажды Черноснежке предстояло встретиться с ней лицом к лицу. «И когда это время придёт, я безжалостно уничтожу её!» Мысленно прошептала она и закрыла почтовик. Сбоку протянулась дымящаяся кружка. Судя по запаху, в ней был цитрусовый чай. Черноснежка с благодарностью её приняла. «Спасибо, Магуми!» «Пожалуйста!» Мегуми мягко улыбнулась, а затем уже тише продолжила. «Слушай, Снежка, а? Когда мы вернёмся в Токио, я собираюсь написать рассказ. Он будет об Бакинаве. Там будет море, дракон, русалка и мечник в черной одежде. Я видела это во сне. Вот как?» С улыбкой ответила Черноснежка и положила свою ладонь на ладонь Мегуми. «Ты ведь дашь мне прочитать первый. Хорошо, но готовься. Он получится длинным. Ага. Буду ждать с нетерпением. И того подарка, что ты для меня купила тоже. Интересно, что ж ты выбрала? Ха. Моя космическая интуиция подсказывает, что А, нет, стой, снежка. Ты ведь сейчас и правда отгадаешь. Хмм, есть. Это же. Я же сказала, прекрати. Если продолжишь, я тебя снова лапать начну. Над головами веселящихся девушек лежали друг около друга две дорожные сумки. В сумке черноснежки лежало колье с розовой ракушкой, напоминавшей лепесток сакуры. А в сумке Мегуми лежало ожерелье с черной ракушкой, из которой была вырезана фигурка черного махаона. Через несколько дней они подарили их друг другу, сидя в комнате школьного совета, и очень удивились тому, как схожи оказались их мысли.